Глава 10. Дворянин иного сорта В тот же день, когда эти сцены происходили в доме банкира Матте Дюрана на улице Прованс, другая комедия с другими персонажами разыгрывалась на улице Варен в квартале Сен-Жермен. Главным действующим лицом здесь являлся граф де Лазере. Ему было далеко за 50. Высокий, с холодным и презрительным выражением лица и горделиво поднятой головой, он говорил едва раскрывая рот. И всегда изысканно одевался, как человек, который умеет взять из самой последней моды то, что подходит его возрасту, и при этом не выглядеть смешным. Он также стоял в очень богато обставленном кабинете, светящемся от парчи, позолоченной мебели, дорогих безделушек, ценного фарфора. Граф собирался уходить, Его слуга подавала ему шляпу, перчатки и хлыст, предупредив, что лошади готовы. В этот момент молодой человек 24 лет открыл дверь кабинета и поздоровался с графом де Лазере. «А, Артур, наконец-то! Мне сказали, что вызвали меня, отец, я тут же спустился». «Могли бы поторопиться. Простите, отец, я писал письмо моему другу, господину...» «Не надо, я не требую отчета о ваших делах. У вас есть ими и положения, которые должны уберечь вас от недостойных связей». Артур опустил глаза. Его отец продолжал. «Я позвал вас, чтобы попросить ни с кем не договариваться на завтрашний вечер. Я бы предпочел узнать об этом заранее, отец, так как я уже почти обещался». «Скажите спасибо, что узнали об этом сегодня», – строго оборвал граф покорно молчавшего сына. «На завтра мы приглашены к маркизу де Фавьери, который дает бал в своем загородном доме Лорж. И я рассчитываю, что вы примете это приглашение». «Да, я буду там, отец, с удовольствием», с готовностью ответил Артур. «Я вам очень признателен за послушание», сказал господин де Лазаре менее суровым тоном. «И попробуйте развеяться, прошу вас. Оставьте этот печальный и меланхоличный вид» который вы постоянно и повсюду принимаете. Завтра вы увидите госпожу Флору де Фавьери. Это очень красивая девушка, ее отец неслыханно богат. Попробуйте произвести приятные впечатления на них обоих. Вы понимаете меня?» Артур поначалу, казалось, слушал отца с живым удивлением, которое постепенно перешло в явное удовольствие. Тем не менее, какое-то время он не решался выразить мысли, которые вызвала у него последняя фраза отца. Но поскольку отец смотрел на него строго и вопросительно, он решился заговорить. «Конечно, отец, думаю, я понял вас. И, как мне кажется, судя по вашим словам, вы не отказываетесь от мысли о союзе с человеком, который занимается банковским делом, как господин Маркиз де Фавьери». Этот человек представляет одну из самых благородных фамилий Флоренции. Господин де Лазере отвечал тоном, нетерпящим возражений. Занятие коммерцией и финансами, которые во Франции всегда рассматривалось как измена дворянству, в Италии не считается зазорным. Господин де Фавьери не стал банкиром, он остался банкиром, как его предки. Это совсем не то же самое, что финансисты из нашей страны. «По большей части мелкие буржуа, выскочки!» Радость на лице Артура вдруг стерлась, и он робко заметил. «Однако среди этих буржуа попадаются весьма уважаемые люди. Вам это должно быть безразлично, я полагаю. Что вам до этих людей?» «Ничего, отец, ничего». Артур явно испытывал замешательство. Граф вгляделся в сына, как бы сомневаясь в правдивости этого утверждения, затем сухо продолжил. «Вы носите имя Виконта де Лазере, постарайтесь помнить об этом в любых обстоятельствах». «Отец, никогда я ничего не сделал. Я не требую от вас оправданий. Дворянин всегда полагается на честь своего сына. Не забудьте, однако, что завтра вы последуете за мной к маркизу де Фавьери». «Я последую за вами, отец», — ответил Артур. Он собрался откланяться, а граф намеревался выйти, когда доложили о господине де Пуасси. Господин де Лазаре знаком велел сыну оставить их одних. «Вы пришли очень кстати. Я хотел заехать к вам по дороге в Сен-Клу. Я вышел из дома рано утром, поскольку дела не идут сами по себе». «Понятно. И как наши дела?» «Экспедиция в Алжир состоится, вопрос решен». «А что сказали вам наши люди в военном министерстве?» «Я не смею повторить». «Как? Столько жертв, и все напрасно?» они не будут напрасны, если вы увеличите сумму». «Опять?» – в негодовании вскричал граф. «Я полагал, что 400 тысяч франков более чем достаточно. Надо потрафить стольким людям. Но если в конце концов я пойду на новые жертвы, смогу ли я быть уверен, что поставки будут за мной?» «Несомненно. А сколько просят?» «Речь идет о прибыли в 3 или 4 миллиона», – заметил господин де Пуасси. «Я знаю, но какой ценой?» «Нужно еще сто тысяч ЭКЮ». «Сто тысяч кю Это слишком!» «Чтобы получить 4 миллиона!» А, вскричал граф де Лазере. «Ну и времена!» «Раньше король подарил бы одному из своих придворных подобное предприятие. Этого хватило бы, чтобы обеспечить состояние его протеже. Но ныне правит не государь. Ныне, с одной стороны, палаты сборище горлопанов и взяточников, с другой чиновники, порода порученцев, выпавших из запыльных конторок и научившихся там торговать всем, вплоть до собственной чести. Наше счастье, что есть на что ее купить. Но отвратительно, что приходится платить в 10 раз больше, чем она того стоит. Вам затруднительно дать сто тысяч кью?» Виконт пристально посмотрел на господина де Лазере. «Мне?» – высокомерно ответил граф. «Я готов, но не хочу быть игрушкой в руках мошенников. Мне нужны гарантии». «Какие могут быть гарантии в подобных переговорах? Все на доверии». «Вам известно, что я даю вперед более 600 тысяч франков». «Конечно, но подумайте, даже с вашим именем нелегко обойти всех конкурентов, которые жаждут получить то же, что и вы. Сам министр неволен в своих действиях». «Вы полагаете?» — с сомнением произнес господин де Лазаре. «Хорошо, посмотрим. Я пойду к королю, найду министра, прозондирую почву и завтра дам вам ответ. Мне прийти сюда? Вы должно быть приглашены к господину де Фавьере, там и увидимся. Прекрасно, но меня ждут. Что я должен ответить? Что я консультируюсь? Есть более значительные предложения, чем ваши. Их могут принять не сегодня-завтра». «Однако я не могу отдать такую сумму, не подумав и не приняв меры. Достаточно вашего обещания. Слово такого человека, как вы, священный залог». «Знаю», – тщеславно улыбнулся граф. «Именно поэтому я не даю его так легко. Пусть подождут». «Что ж», – поклонился господин Депуасси, – «я сделаю все, чтобы вопрос не решился до послезавтра. Рассчитываю на вас. Вы также заинтересованы в этом деле, как и я». «Я отбываю в Сен-Клу, прощайте». Как только граф приготовился выйти, доложили о господине де Феликсе из Марселя. «Знать его не знаю», — пожал плечами граф. «Что за человек?» «Старик лет 80. Он говорит, что у него есть рекомендательное письмо к господину графу». «А, наверняка какой-нибудь попрошайка. Меня нет». Не придавая значения собственным словам, Господин де Лазаре покинул кабинет и прошел в прихожую, прежде чем слуга успел сообщить господину Феликсу, что графа нет. Увидев графа, старик поднялся, почтительно приблизился к нему и с поклоном протянул письмо. «От Виконта до Куши из Леона». Граф остановился и взял бумагу, никак не поприветствовав старика. Вот что было в письме. «Мой дорогой граф, человек, который вручит вам мое письмо», «Добрый старик, который потерял свое состояние из-за революции. Он расскажет вам свою историю, и я буду вам весьма признателен за помощь, которую вы сможете ему оказать». Граф бросил письмо на этажерку и приказал слуге, который стоял у него за спиной. «Дайте два луи этому человеку и подайте лошадь». «Господин граф», — господин Феликс встал между графом и дверью. «Я не милостыню пришел просить у вас». «А что же интересно знать?» «Возмещение, сударь!» «Возмещение! Я никому не должен, сударь! А если бы и был, то не людям вашего сорта!» «Я, милостивый государь, — старик заговорил громче, — ничего не говорил о ваших личных долгах мне!» «Это было бы затруднительно!» «Возможно, — согласился старик, — но я имею в виду долги господина Деларе, вашего тестя. Он занял у меня значительные суммы за границей, Я пришел за ними. Ко мне? Я не являюсь гарантом по долгам господина Деларе, если бы даже он когда-то и что-либо задолжал вам. Однако, сударь, его дочь, которая была вашей женой, получила от него наследство. В таком случае это могло бы касаться моего сына, который получил наследство от своей матери. Где ваши бумаги? Когда я расскажу вам о том, как я пришел на помощь господину Деларе, Вы признаете, что я говорю правду, хотя я и не могу утверждать, что у меня есть полные документы. А, понимаю. Граф еле сдерживал гнев и презрение. Какая-нибудь басня об обстоятельствах, которые вам случайно стали известны. Вы пришли слишком поздно, сударь. Мне хорошо знакомы такие проделки. Советую вам попытать счастье в другом месте. Я тоже понимаю, сурово отвечал старик что господин де Лазаре лучше кого бы то ни было знает, как сочиняются истории на основе случайно узнанных обстоятельств. — Что говорит этот несчастный? — вскричал граф. — Я? — Ничего, — смиренно произнес старик. — Но вы сказали, что мое требование касается господина вашего сына. Я обращусь к нему. — Выгоните вон этого человека! — с яростью закричал граф. — Подумайте, — не отступал старик. Речь идет о чести господина Деларе. Имя господина Деларе, так же, как и мое имя, выше низких интриг. Возможно, ваш сын думает иначе. Я запрещаю вам встречаться с моим сыном, сударь. Я знаю, как доверчивы молодые люди, и предупреждаю, что положу конец малейшим поползновениям с вашей стороны. Суд не оставит безнаказанными такие попытки мошенничества. Он не оставит безнаказанным и подлог документов сказал старик. Его слова, казалось, повергли графа в полное ошеломление, на смену которому пришла сильнейшая ярость. Но старый господин Феликс уже ушел, когда буря разразилась. И господин де Лазаре, обернувшись к господину Пуасси, с чувством сказал. «Вот, однако, чему подвергаемся мы, люди старых дворянских фамилий. Интриганы вооружаются нашим именем, чтобы устрашать нас, угрожая скандалом. Разве могут они рассчитывать на успех? Э, господи, выставить нас, да за нас же счет на посмешище либералам, которые только ищут случаи, чтобы оклеветать нас и приписывают попустительству судей осуждение этих негодяев. До тех пор, пока мы не сможем бросать подобных мошенников за стенки, так чтобы оттуда никто не мог их услышать, мы будем служить мишенью самых недостойных интриг. «Но будем надеяться, что это время придет». Граф Лазарев вскочил на лошадь и пустил ее в галоп. «Что ж, как вам понравился мой дворянин?» – спросил дьявол. «Мне кажется, он такой же, как многие из них», – ответил поэт. «Когда носишь великое имя, ясно, что можно от этого опьянеть. Гораздо любопытнее этот господин Феликс. Похоже, это темный персонаж в вашей истории. Что он из себя представляет?» А я не вижу никакой взаимосвязи между Матье Дюраном и господином де Лазере, заметил барон. Все будет и в свое время, ответил дьявол. И если вы желаете меня слушать, вы все узнаете. Я не сочиняю ни драм, ни комедий, но я умею подготовить эффекты, как говорят в театре. И Сатана продолжил.